Песня девятнадцатая. Вечер тридцать го дня. Одиссей вместе с телемахом выносит оружие из столовой, потом остается один. Меланфо снова его оскорбляет. Он рассказывает Пенелопе вымышленную о себе повесть и уверяет ее, что Одиссей скоро возвратится в дом свой. Евриклея узнает его по рубцу на ноге. Он повелевает ей молчать. Пенелопа рассказывает ему сон свой, потом говорит, что отдаст руку свою тому из женихов, который победит других стрельбою из Одиссеева лука. Наконец Пенелопа удаляется. Все разошлись. Один Одиссей в опустевшей палате смерть замышлять женихам совокупно с Афиной остался. С ним телемах. И сказал он к нему, обратясь, «Мой милый сын, наперед надлежит все оружие вынести отсюда». Если ж, приметив, что нет уж в палате, как прежде оружие, спросит о них женихи, ты тогда отвечаем «В палате дымно уж, сделались вовсе они не такие, какими здесь их отец Одиссей». При отбытии втрою покинул. Ржавчиной все от огня И от копоти смрадной покрылись. Так же и высшую в сердце Вложил мне Зевес осторожность. Может, меж вами от хмеля Вражда загореться лихая. Кровью тогда сватовство И торжественный пир осквернится. Само собой прилипает к руке Роковое железо. Так он сказал. Телемах... Повинуясь родителя воли, кликнул старушку, усердную няню свою евриклею. «Няня», — сказал он, — «смотри, чтоб служанки сюда не входили прежде, покуда наверх не отнес я отцовых оружий. Здесь без присмотра они, все испорчены дымом. Отца же нет. Я до ныне ребенок бессмысленный был, но теперь я знаю, что должна отнести их туда, где не может их портить копоть», — сказал Евриклея старушка ему отвечала: Дельно пора, мой прекрасный, за разум, приняться, и дома быть господином, и знать обходиться с отцовым богатством. Кто же, когда покидать не велишь ты служанкам и горниц, факелом будет зажженным тебе здесь светить за работой? Ей, отвечая, сказал рассудительный сын Одисеев, этот старик. Не трудяся никто, и хотя бы он чужой был в доме моем, получая наш корм, оставаться не должен. Кончил. Не мимо ушей Евриклея его пролетело слово. Все двери тех горниц, где жили служанки, замкнуло тотчас она... Одиссей с телемахом тогда принялися медные с гребнями шлемы, с горбами щиты, со стриями длинными копья наверх выносить, и Афина-Паллада, им невидимо, держа золотую лампаду, светила. Тем изумленный сказал телемах Одиссею, родитель, в наших очах происходит великое, думаю, чудо, Гладкие стены палаты, сосновые средние брусья, все потолка перекладины, все здесь колонны, так ясно видны глазам, так блистают, как будто пожар был кругом их. Видно здесь, кто из богов олимпийских присутствует тайно, — так он спросил. Отвечая, сказал Одисей хитроумный сыну, молчи, ни о чем не расспрашивай, бойся и мыслить боги владыки олимпа такой уж имеют обычай время тебе на покое удалиться а я здесь останусь видеть хочу поведение служанок хочу в пенелопе сердце встревожить что плача меня обо всем расспросила так он сказал Телемах из палата немедленно вышел, факел зажженный неся, он пошел в тот покой почевальный где по ночам миротворному сну предавался обычно. В спальню пришедший он лег и заснул в ожидании единицы Тою порою один одиссей в опустевшей палате смерть замышлять женихам совокупно с паладой остался, Вышла разумная тут, и в своих пенелопа, светлым лицом с золотой Афродитой, с молодой Артемидой сходная. Сесть ей к огню пододвинули стул, из слоновой кости точеной, с правой серебряной чудной работы Икмальона. Для ног и скамейку приделал художник к дивному стулу, он мягко, широкой и покрыт баловчиной. Многоразумная села на стул Пенелопа. Вступившие с ней белоруки и царского дома служанки в палату начали все убирать там, столы с недоеденным хлебом, кубки и множество чаш, из которых надменные гости пили, и, выбросив на пол золу из жаровин, наклали новых поленьев туда, чтоб нагрелась палата и был в ней свет. А Миланфу опять привязалась ругать Одиссея. «Здесь ты еще не отвязный. Не хочешь и ночью покоя дать нам, бродя здесь, как тень, чтоб подметить, что в доме служанки делают? Вон, — говорю я тебе, побродяга, — наелся здесь ты довольна? Уйди, иль, швырну я в тебя головнею». Мрачно взглянув из-под лобья, сказал Одиссей хитроумный, — то ж так неистово ты на меня сумасбродное злишься или противно тебе что в грязи я что в рубище бедном померу ходе прошу подаяние что ж делать я нищий жребий такой уж нам всем безотрадно бродящим скитальцам. в прежние дни я и сам меж людьми не совсем бесприютно жил И богато устроенным домом владел, и доступен всякому страннику был, и охотно давал неимущим. Много имел я невольников, много всего, чем роскошно люди живут, и за что величает их свет богачами. Все уничтожил, крони он, так было ему то угодно. Ты, безрассудная, так же, кто знает, как скоро... Утратишь всю красоту молодую, Которую так здесь гордишься. Станешь тогда ты противно своей госпоже, Да и может сам Одиссей возвратиться. Надежда не вовсе пропала. Если же он и погиб, и возврата лишен, То еще здесь сын Одиссеев. Молодой телемах Аполлонов питомец здравствует. «Знает он все поведение служанок домашних, скрыться не может ничто от него. Он из детства уж вышел». Так он сказал. Пенелопу, услышав разумное слово, речь обратила свою раздраженная к дерзкой служанке. «Ты, как собака, бесстыдница, злишься. Меня ж не обманешь. Знаю твое поведение». За все головою заплатишь. Разве не слышала ты, как сюда пригласить? Я велела этого странника мысли, что может сказать мне какую весть о супруге моем, о котором давно так я плачу. Тут, обратясь к Евриноме, сказала она, Евренома, стул пододвинь поскорее, покрытый овчиною мягкой. Должно, чтоб здесь и на земец спокойно сидел, и свои нам все рассказал приключения, и мне отвечал на вопросы, так говорила она. Евренома немедленно гладкой стул принесла и покрыла его густошорстной овчиной. Сесть приглашен был на стул одиссей, богоравной женою. Так обратясь к нему, начала говорить Пенелопа. Странник. Сначала тебя я сама выпрошу. Отвечай мне, кто ты, мой добрый старик, Кто отец твой, кто мать, где родился? Так, отвечая, сказал Одиссей В испытаниях твердый. О, царица, повсюду и все на земле Беспредельные люди тебя превозносят, Ты славой до неба достигла, Ты уподобиться можешь царю беспорочному. Страха Божие полный, и многих людей повелитель могучий правду творит он. В его областях изобильно родится рожь, ячмень, пшено, Тяготеют плодами деревья, множится скот на полях И кипят многорыбием воды. Праведно властвует он, и его благоденствуют люди. Ты же, царица, меня вопрошай обо всем. Не касайся только отчизны моей и семьи и семейного дома. Горе мне душу глубоко проникнет, Когда говорить здесь буду о них, вспоминая. Страдал я немало. В чужом же доме в беседе с людьми Предаваться слезам неприлично. Слезы напрасны. Беда мне приносит они исцеление Может, при том, и на мысли прийти здесь рабынем, Сама ты можешь подумать, что слезы от хмели мои происходят. Так Одиссею ему отвечая сказала царица. Странник, мою красоту я утратила волей воле бессмертных с самых тех пор,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 Все, кто на разных у нас островах знаменитые и сильны, Первые люди Дулихии, Зама, Лесного Закинфа, Первые люди Утесистые, Солнечно-светлые, Так и нудят упорно к обраку меня, И наш дом разоряют. Мне ж ни по сердцу никто, Ни просящий защиты, Ни странник, ни же глашатый служитель народа. Один есть желанный мной, Одиссей, Лишь его неотступное требует сердце. Те же твердят непрестанно о браке. Прибегнуть к обману я попыталась однажды, и демон меня надоумил. Стан превеликой поставить в покоях моих, начала я темно-широкую ткань, и, собрав женихов, им сказала, «Юноши, ныне мои женихи, по елику на свете нет Одиссея».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 Они покорились мне мужеским сердцем. Целый я день за тканьем проводила, а ночью, зажегший факел, сама все над тканые днем распускала. Три года длилась и хитрость удачно, и я убеждать их умела. Но когда обращением времен, приведенный четвертый год, совершился, промчались месяцы, дни пролетели, Все им открыла одна из служанок, лихая собака. Сами они тут застали меня за распущенной тканью. Так и была преневолена ими я труд мой окончить. Способа нет уж теперь, Избежать мне от гнусного брака. Хитрости новой на ум не приходит, Меня все родные нудят к замужству, И сын огорчается, видя, как дом наш грабит, А он уж созрел, И теперь за хозяйством способен сам наблюдать. И к нему уважение Зевес пробуждает в людях. Скажишь откровенно мне, кто ты? Уж верно, не отрасль славного в древности дуба, не камень от груди утеса. Ей возражая, ответствовал так Одиссей Богоравный. О, многоумная старца и кария дочь Пенелопа! Вижу, что ты о породе моей неотступно желаешь сведдать я все расскажу хоть печали усилит рассказ мой в сердце моем так бывает со всяким кто долго в разлуке с милой семьей сокрушенный как я меж людей земнородных странствует их посещая обители сам бесприютный но отвечать на вопросы твои я с охотою буду Остров есть Крит посреди виноцветного моря, Прекрасный, тучный, Отсюду объятый водами, людьми изобильный. Там девяносто они городов населяют великих, Разные слышатся там языки, Там находишь Ахеен С первоплеменной породой воинственных критен, Киконы там обитают, дарицы кудрявые, племя Пелазгов, в городе к носе живущих. Едва девяти лет достигнув, там уж царем был Минос, собеседник Крониона мудрый, дед мой, родитель великого Девкалиона, который и Доминея родил, и меня. В корабле Крутоносом и Доминей, многославный мой брат, в отдаленную Трою поплыл с Атридом, Моё ж знаменитое имя Аитон. После него родился я, он старший и властью сильнейший. В Крите гостил Одиссей, и он мною как гость одарен был. В Крит же его занесло буреносную силою ветра, втрою плывя и у мыса малей застигнутый бури, В устье о миссии ввел он свой быстрый корабль, и в опасной пристани стал близ скалы и лифийской, богами спасенной. К Эдоминею он в город пришел, утверждая, что гостем был он царю, что его почитал и любил несказанно. Но уж дней десять прошло или одиннадцать с тех пор, как поплыл царь в кораблях, крутоносных в Троянскую землю. Я принял вместо царя во дворце Одиссея, и мною угощен был он дружелюбно с великою роскошью, было запасов много у нас. И сопутники все Одиссеевы хлебом, собранным с мира, и огненноцветным вином и прекрасным мясом быков угощаемы досыты были. Двенадцать дней провели богоравные люди ахейские с нами. В море идти не пустил их барей, бушевавший с такой силой, что было нельзя на ногах устоять и на суше. Демон его разъярил. На тринадцатый день он утихнул. В море пустились они. Так неправду, за чистую правду он выдавал им, и слезы из глаз их лились Как тает... Снег на вершинах высоких заоблачных гор Теплоносным евром согретый И прежде туда нанесенный зефиром. Им же растаянным реки полнеют и льются быстрее, Так по щекам пенелопы прекрасным Струею лилиса слезы печали о милом Пред нею сидевшем супруге. Он же, глубоко проникнутый горьким ее сокрушением, Очи свои, как железо или рок, неподвижный, крепко в темных ресницах сковав, И в нее их вперив, не мигая, воли, слезам не давал. И насытися горестным плачем, так напоследок ему начала говорить Пенелопа. Странник, Я способ имею, тебя испытанию подвергнув выведать, подлинно ли ты Одиссея и спутников, бывших с ним, угощал там в палатах царя, как теперь уверяешь. Можешь ли ты описать мне, какое в то время носил он платье, каков он был видом и кто с ним сопутники были, Ей, отвечая, сказал Одиссей в испытаниях твердый, Трудно ответствовать мне на вопрос, твой царица. Уж много времени с этой поры протекло, И тому уж двадцатый год, Как мою посетивши отчизну супруг твой пустился в море, Но то, что осталось в памяти, вам расскажу я. В мантию был шерстяную Пурпурного цвета двойную он обличен. Золотою, прекрасной, с двойными крючками, бляхой держалась мантия, Мастер на бляхе искусно грозного пса и В могучих когтях у него молодую лань изваял, Как живая она трепетала, и страшно пес на нее разъяренный глядел и из лап порываясь выдраться, с ногами, она в изумлении табляха всех приводила. Хитон, я приметил, носил он из чудной ткани, как пленка с головки сушеного снятая лука, тонкой, светлой, как яркое солнце. Все женщины, видя эту чудесную ткань, удивлялись ей несказанно, я же, заметил Ты не ведаю, где он такую одежду взял, Надевал ли уж дома ее до отбытия втрою, В дар ли ее получил от кого из своих при отъезде, Взял ли в подарок прощальный, как гость. Одиссея любили многие люди, Сравниться же мало могло с ним Ахеен. Меч медноострый, Двойную пурпурную мантию с тонким, сшитым по мерке хитоном, ему подарив на прощанье с почестью, в путь проводил я его в корабле крепкозданном. С ним находился глашатый. Немного постаре, годами был он. Его и теперь описать вам могу я. Горбатый, смуглый, курчавые волосы, черные кожи на теле. Звали его евребатом Его всех товарищей боли чтил Одиссей, по он ведал, сколь был он разумен. Так говорил он, усилилось горе в душе Пенелопы. Все Одиссеевы признаки он описал ей подробно, горестным плачем о милом далеком супруге Насытис, так напоследок опять начала говорить Пенелопа, странник, До сих пор одно сожаление к тебе я имела. Будешь отныне у нас ты любимый, почтен несказанно. Платье, которое ты описал мне, сама я сложила в складке, достав из ларца и ему подала, золотою бляхой украсив. И мне уж его никогда здесь не встретить, в доме семейном, в отечестве милом. Зачем он, зачем он нас покидал? Неприязненный демон его с кораблями в море увел Кроковым, к несказанным стенам Иллиона. Ей, возражая, ответствовал так Одиссей Богоравный. «О многоумная старца и кария дочь Пенелопа! Нежной своей красоты не губи сокрушением». Не сетуй так безутешно о милом супруге. Тебя укорять я в этом не буду. Нельзя не крушиться жене об утрате сердцем избранного мужа, с которым в любви родились ей дети. Красой же богам Одиссей, говорят, был подобен. Ты успокойся, однако, и выслушай то, что скажу я. Правду одну я скажу — ничего от себя не скрывая, все объявив, что узнал о прибытии к вам Одиссея в области тучной Веспротов от здешних брегов недалекой. Жив он, и много везет на своем корабле к вам сокровищ, собранных им от различных народов, но спутников верных всех он утратил, Его крутобокой корабль виноцветным морем от знойной тринакрии плывший Зевес и блестящий Гелиос громом разбили своим. За пожранье священных солнцу любезных быков все погибли в волнах святотатцы. Он же, схвативший оторванный киль корабля, был на остров выброшен, где обитают родные богам фиокийцы. Почесть ему оказали они, как бессмертному богу, щедро его одарили и даже суда безопасно сами хотели его проводить, и давно пушвы уж в Итаке был он. Но здраво размысливший, он убедился, что прежде разные земли ему для скопления богатств надлежало видеть, Никто из людей земнородных не мог с ним сравниться в знании выгод своих и в расчетливом тонком рассудке. Так говорил мне о нем царь Федон благодушный, который после бессмертным богам, совершив возлияние, поклялся мне, что и быстрый кораблюш устроен, и собранные люди в милую землю отцов проводить «Одиссея». Меня же он наперед отослал. По-елику корабль приготовлен был для Феспротов в Дулихий, обильной пшеницей ушедших. Мне и богатство, какое скопил Одисей, показал он. Даже и внукам в десятом колене достанется много, столько добра им оставлено было царю в сохранении. Сам же сказали, пошел он в Додону, затем, чтоб оракул темно-синистого диево дуба его научил там, как по отсутствии долгом в отчизну, в желанную землю милый, так и ему возвратиться удобнее будет. Жив он, ты, видишь, сама, и, конечно, здесь явится скоро. Верно, теперь и от милых своих, и от Родины светлой он недалеко, могу подтвердить той клятвой великой, Зевсом, метателем грома, отцом и владыкой бессмертных, также святым очагом Одиссеева дома клянулся вам, что, наверное, и скоро исполнится то, что сказал я. Прежде чем солнце окончит свой круг,